Глава девятнадцатая. Воскресенье. Амид осторожно снял несколько клинкерных плиток с кухонного пола, достал несгораемый сейфовый ящик из стейника и открыл крышку. Сунув туда две компьютерные распечатки протоколов последней встречи с Бофельтом и службы безопасности, он положил сверху DVD-диск с записью, закрыл крышку и прижал плитки на место. Стоило сделать первый шаг самому. Ему не верилось, что они думали пожертвовать им. Но если такое случится, он не собирался погибать в одиночку. Его кузен, один из немногих, с кем он по-прежнему поддерживал контакт в Ливане, хранил у себя запечатанное письмо, которое ему следовало переправить датской полиции, если Амида найдут мертвым. Там находились инструкции, как они смогут найти доказательства против Ульф А.С. в его доме. Мобильник завибрировал. Он открыл СМС и прочитал. Все тело сразу напряглось, словно его свело судорогой. Кровь бешено запульсировала в висках. Амид силой сжал свой мобильник. Сообщение было не зашифрованным и написано по-английски. Но все равно ему стоило труда понять смысл. Он как в трансе таращился на экран. Лин Столь. Имя резало глаза. Он обеспокоенно прошелся по комнате, нашел пачку сигарет в ящике комода и достал одну. Конечно, он бросил курить, но это был исключительный случай. Ему требовалось успокоиться. Он вышел на балкон с сигаретой во рту и втянул в себя никотин. Сделал глубокую затяжку. Положил ладони на обледеневшие перила. В парке стояли двое бродяг, гренландцы, судя по виду, и по очереди прикладывались к пакету с вином. Для них, похоже, не играло никакой роли, что было воскресенье и раннее утро. Он покачал головой и вернулся в комнату, чтобы не смотреть на это безобразие. Они поставили на место мусульман, но чертовы эскимосы, похоже, не сильно отличались от них. Он кликнул по приложенному файлу. Запись с камеры наблюдения имела плохое разрешение. Но все равно у него не возникло и талики сомнения. Это была она. Снова. Напоминала маленького породистого терьера, опять нарывалась на неприятности. Неужели она на самом деле считала себя недосягаемой, неуязвимой? Сверхчеловеком пусть сама и презирала собственное арийское происхождение. Ранее ей уже удавалось подобраться к ним близко несколько раз, когда она отследила денежные потоки Кульф АЭС от компании Love Dolls, Valvren и C.E.B. банка. Им пришлось задействовать приличные ресурсы, чтобы удержать ее подальше от себя. Однако каждый раз, когда, по их мнению, Лин сдавалась, уставшая или испугавшаяся, очень скоро она вновь появлялась на горизонте. У них создалось мнение, что она не прекратит свои атаки. Пока сама не перестанет существовать. Они приняли решение еще в ноябре. Это уже больше не обсуждалось. Оставался один вопрос. Когда? Он вернулся на кухню, достал ступу и растолок в ней сухие листья мяты и свежие от растения, росшего в горшке на подоконнике. Вверх поднялся пар, когда он залил всю смесь чашки кипятком. Сильный запах сразу немного успокоил его. Потом он осторожно пил маленькими глотками. Прежняя стратегия, когда они пытались запугать ее и таким образом заставить замолчать, оказалась абсолютно неэффективной и даже контрпродуктивной. Надежды Бофельта, что угрозы вынудят ее сдаться и что это не привлечет много внимания к их деятельности в Дании, не оправдались. Амид привык подчиняться, не задавая вопросов. Но он изначально не верил в столь мягкий метод. В худшем случае пресса могла устроить охоту на них, началось бы расследование. Но они выпутались бы все равно. Заранее подстраховались, имели надежных людей в нужных местах, предупреждавших, если кто-то приближался к ним. будь то датская или шведская полиция. Он уставился на плакат, украшавший стену гостиной. Горный пейзаж. Норвегия или Австрия. Пожалуй, Швейцария. Он прекрасно сознавал, что картинка являлась обычным ширпотребом. Но она все равно символизировала нечто важное для него. Кристальную ясность, чистоту, жизненное пространство. Все то, чего ему не хватало в детстве. Тогда его разобщенная семья находилась в постоянном движении, спасалась от друзов или пряталась после нападения на американское посольство в Бейруте. Они переезжали с отцом, пока того не убили на фронте у голанских высот. Потом они переехали сюда, чтобы избежать преследования про сирийских фракций. Всегда одни и те же запахи и пейзажи перед палаткой. Каменная пыль, пустыня, взорванный бетон, торчавшие из него куски арматуры, кровь, Запах горелой резины и бензина. Он сделал еще глоток чая. По телу разлилось тепло, и мышцы расслабились. Он почувствовал, как уверенность вернулась к нему. Он справлялся с более серьезными проблемами, чем эта, которая сейчас так внезапно возникла перед ним. Он отодвинул чашку в сторону и достал свою дорожную сумку. Она стояла, собранная в шкафу. В ней лежало только самое необходимое. Он зашифровал сообщение и отправил Росомахе. Ему требовался кто-то на месте, даже если он собирался закончить работу один. Тот, кто помог бы ему раздобыть оружие, которое невозможно было бы отследить. Рассказал бы о последних перемещениях Лины и сообщил ее известные адреса. Потом Амид собирался действовать. Он особо не жаждал встречи со шведом, Росомахой, Фредериком или как там его звали. Конечно, тот принес им большую пользу за все эти годы и считался их главным ресурсом в Швеции. Когда все другое в мае прошлого года разрушилось, он по-прежнему оставался тем, на кого они могли положиться. Держал их в курсе событий, пока ему на времени пришлось отступить в тень и залечь на дно. В течение полугода он действовал в качестве спящего агента, но потом снова продолжил работу против их общей цели. С прицелом на будущее, неуклонный всегда фокусируясь на идеологическом аспекте. Амиду стало немного неприятно на душе. Росомаха никогда не подводил. Ни разу не дал причину сомниться в своей надежности. Но он не нравился Амиду. Как человек, или как там его можно было называть. Они встречались только однажды, несколько лет назад. Амид вздрогнул, когда воспоминания нахлынули на него. Это произошло во время допроса члена АФА в Хельсинбурге. Он сделал ошибку, позволив Росомахе участвовать. Во-первых, поскольку тот настоял, а во-вторых, поскольку Росомаха занимался компьютером парня в соседнем помещении. Когда Амит потом вернулся в тесную комнатку, его чуть не стошнило. Пусть своей жизнью он насмотрелся всякого. Видел оторванные части тел после атак террористов-смертников в Восточном Беруте во время Гражданской войны. И сжигание в ливанской деревушке автопокрышек на шеях перебежчиков, которые задыхались от дыма. Амид сам совершал ликвидации, когда он только начал работать на Бофельта, но без всякого удовольствия. Ему требовалось доказать свою лояльность, сделать что-то ради высокой цели. В его случае все заканчивалось быстрой смертью. Три пули, две в лопа, и одну в сердце. Но с той поры много воды утекло. Росомаха, однако, представлялся ему монстром в человеческом обличье. Он совершал насилие ради насилия. Оно служило для него средством наслаждения. Комната буквально утопала в крови, когда он вошел. Словно ее стены красили из баллончика. Росомаха улыбнулся, увидев его и удивленный взгляд. Они уже раньше получили пароль от компьютера пленника. И им, в принципе, ничего больше не требовалось выяснять. И все равно бедняга представлял собой страшное зрелище. Лицо превратилось в бесформенную липкую массу, Казалось, по-прежнему остававшуюся единым целым исключительно за счет скотча, наклеенного народ и обмотанного вокруг головы. Веки были сожжены сигареты, а пальцы раздроблены молотком, который Росомаха все еще держал в руке. Намид бросил зубную щетку в сумку и застегнул молнию. Их новая встреча в Стокгольме, пожалуй, должна была получиться короткой. Пить пиво с Росомахой и ужинать с ним он точно не собирался. Амид вышел из автобуса, доставившего его в город из аэропорта Орланда у центрального вокзала. Они договорились встретиться у кольца. Там обычно сновало множество людей, и никто не обратил бы внимания на них. Он наблюдал за Росомахой сверху. Тот ждал в условленном месте в переходе между пригородными поездами и метро. Амид стоял на этаж выше, в зале ожидания вокзала. Дорсомаха примкнул к их организации уже более пяти лет назад. Но с тех пор он особенно не изменился. У него была такая же бритая голова, как и всегда. Плечи, правда, похоже, стали шире. Корпус выглядел массивным. Он явно много тренировался. Амиду оставалось только надеяться, что швед не злоупотреблял анаболиками. Нервозность и импульсивность, которые, по мнению Амида, появились у него за последние полгода, насколько он мог судить из их разговоров, пожалуй, свидетельствовали об обратном. Непредсказуемость Росомахи и его садистские наклонности представляли собой не самую приятную комбинацию. Швед беспокойно вертелся на месте и поглядывал на свои часы. Амит спрятал камеру в руке и сфотографировал Росомаху. Они не имели ни одного его современного снимка, который смогли бы использовать надлежащим образом в случае, если бы их верному помощнику... пришло в голову сменить сторону или сбежать. А это уже казалось довольно реальной перспективой. И дело было не только в особенностях психики Росомахи, беспокоивших Амида. С ними он мог мириться, пока мерзкие методы шведа давали результат. Хватало и другого. Когда они завербовали его, Росомаха трудился за письменным столом. И, пожалуй, он лучше всего подходил для той работы. Однако поведение, демонстрируемое им за последние месяцы, Сперва удивила Амида, а сейчас все более раздражала. Все началось с новой для него роли агента под прикрытием. Сама мысль выглядела хорошо – собрать как можно больше данных о сети АФА, а потом уничтожить их ударом изнутри. Пусть даже по мнению Амиды, Росомаха на прежнем месте принес бы им больше пользы. Но тот принял решение, и его не удалось переубедить. Потом ситуация постепенно стала выходить из-под контроля. Постоянно ширилось сотрудничество Росомахи со скандинавским копьем. Нацистской группы, естественно, не имевшая столь масштабных и далеко идущих планов, как у Ульф АЭС. Даже если они теоретически находились на одной стороне, Амиду не нравилось, что Росомаха неоднократно передавал им информацию об АФА, а потом планировал вместе с ними акции, не спрашивая его разрешения. Вопреки существовавшей между ними договоренности. Амид посмотрел на настенные часы. Ровно 12.00. Он спустился по ведущей к тоннелю лестнице, по-прежнему размышляя о том, с кем ему сейчас предстояло встретиться. В какой-то момент он поверил, что Росомаха спал с Кларой Рессель из норвежского копья. И речь шла о банальной любовной истории. Пусть швед не выглядел человеком, склонным к серьезным отношениям. Но вместо этого тот, похоже, пытался избавиться от их опеки и начать свою собственную игру. Связки со скандинавским копьем и вне поля зрения Ульф Ас. И даже если Амид знал, что они боролись с одними и теми же врагами, он раздражался, когда не мог контролировать что-то. Амид кивнул Росомахи, когда их взгляды встретились. Он постарался подавить свое раздражение. Последнюю акцию контратаку передафа в Тюрюсе, Швед в любом случае сначала согласовал с ним. И лучше, если бы с его стороны все продолжалось в том же духе. В борьбе, которую они вели, не было места для своенаравных индивидуалистов. Здесь все крутилось вокруг организации Ульф АЭС и ее лидера Бофельта. И, конечно, вокруг национального и расового вопросов. Если бы речь шла о чем-то ином, они с таким же успехом могли перейти на сторону анархистов все вместе.